Пятое. Триклинии Кателины и конклав Валерии. Дом Кателины, стоявший на южном склоне Палатинского холма, не принадлежал ни к самым большим, ни к самым роскошным из римских домов того времени, но по богатству внутреннего убранства он не уступал самым пышным жилищам римских патрициев. Продолговатый обширный треклиний, в котором сидел Кателина со своими друзьями, был разделен на две половины шестью колоннами из тивалийского мрамора, обвитыми розами, хмелем и лаврами, распространявшими в комнате свежесть и аромат. Вдоль стен стояли мраморные изваяния, не совсем пристойные, но зато изумительные по красоте и художественности исполнения. На мозаичном полу были изображены танцы нимф и сатиров, В верхней части залы, около круглого стола, стояли три широких обеденных ложа с пуховыми матрасами и пурпуровыми одеялами. С потолка спускались золотые и серебряные лампады художественной работы, ярко освещавшие залу и в то же время распространявшие благовонные курения, навевавшие приятное опьянение и дремоту. Вдоль стен, между мраморными группами, 12 бронзовых статуй эфиопов в золотых ожерельях и браслетах Поддерживали 12 серебряных канделябров с лампами, довершавшими освещение залы. Развалившись на мягких ложах, полулежали молодые римские патрицы и гости катилины На всех были обеденные платья из белой тончайшей шерстяной ткани, и у всех головы были повиты венками из роз, лавра и хмеля. Роскошный ужин, предложенный катилиной своим друзьям, уже приближался к концу. Шутки, смех, остроты, громкие разговоры, наполнявшие залу веселым шумом, свидетельствовали об искусстве повара кателины и еще более об услужливости его кравчих. Прислужники всякого сорта, одетые в голубые туники, стояли позади гостей, предупреждая их малейшие желания. В углу залы помещались музыканты с флейтами и мимы обоего пола в более чем коротких костюмах с венками на головах. Время от времени их музыка и сладострастные танцы довершали шумное веселье банкета. — Налей мне Фалернского! — крикнула хрипшим от хмели голосом сенатор Курион, протягивая свою серебряную чашу к близстоящему Кравчему. — Я выпью в честь щедрого Кателины и пожелаю лопнуть от жадности противному богачу Красу. Не как тот пьяница собирается надоедать нам стихами Пиндара.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 Честолюбивый алчный патриций, который впоследствии в качестве проконсула Галлии и претра Сицилии прославился своими вымогательствами и грабительством. — Бедный Вер, несметные богатства краса мешают тебе спать, — насмешливо заметил, бросив на него пытливый взгляд его сосед Авл Габиний, проводя белой рукой по своим надушенным волосам. Это был ближайший друг Кателины, женственно красивый юноша, занимавший почетное место на Перу. Впоследствии он сделался консулом и способствовал изгнанию Цицерона. «Станет ли когда-нибудь день равного распределения богатств?» — вздыхал Вер. Эти болваны Грак и этот глупый друз взбунтовали весь город из-за раздела полей между плебеями, а о бедных патрициях не подумали... — сказал Гай Антоний, человек ленивый и запутавшийся в долгах, который был сначала сообщником заговора катилины а потом содействовал его гибели. «Кто беднее нас, обреченных глядеть, как доходы с наших имений поглощаются ненасытную алчностью ростовщиков, которые секвестируют их еще до истечения срока уплаты долга под предлогом, что деньги их должны приносить плоды?» «Да...» «Кто беднее нас, обреченных скупостью бесчувственных отцов и всесильными законами, проводить в нищете лучшую пору жизни, подавляя в себе неудовлетворенное желание?» — добавил Луций Бестий, скрижища зубами и конвульсивно сжимая свою опорожненную чашу. «Мы, словно по иронии судьбы, родились патрициями, и чернь только в насмешку преклоняется перед нами», — с горечью заметил Лентул Сура. Мы нищие в сенаторских мантиях, податные в пурпурных тогах, угнетенные и униженные, которым нет места на перу римских богачей. Смерть ростовщикам! К черту законы двенадцати таблиц! Далой отцовскую власть! Да испепелит Юпитер громовержит своими молниями наш сенат! Пусть столько предупредит меня, чтобы я не приходил в этот день, — пробормотал пьяный курий. Это неожиданно разумное замечание пьяницы вызвало взрыв хохота и положило конец проклятиям и брани. В эту минуту в треклинии вошел один из рабов Катерины и, подойдя к своему господину, что-то шепнул ему. «А, — А, наконец-то! — скричал тот громким и радостным голосом. — Веди его сюда вместе с его тенью! Раб поклонился и хотел удалиться, но Катерина остановил его и прибавил. — Будьте с ними почтительны! «Умойте многие ноги их благовониями. Наденьте на них обеденное платье и венки». Раб снова поклонился и вышел, а Кателина кликнул своего дворецкого. «Эпофор! Или подать еще два прибора для новых гостей и переведи отсюда актеров, музыкантов и всех рабов в залу для бесед, куда мы перейдем потом на веселую оргию, которая продлится за полночь».